Глава 19. Поглощение. Теалон стоял и одними губами что-то шептал, завороженно глядя на красавицу. Та закрыла глаза и напряженно застыла, касаясь пальчиками края круга двери шулы. Портал пару раз мигнул и засиял ровным лазурным цветом. Я проверю, нетерпеливо сказал Теалонд и зашагал к двери. Нил, не изменившись в лице, смотрел старику в спину. Когда кончик бороды исчез в проеме, камень шулы треснул и портал потух. Нил щелкнул пальцами, посылая искру в скалу, и та рассыпалась. Затем он достал из кольца амулет телепортации. Фиолетовая вспышка, чувство падения, слабенькое головокружение, и он стоит на землях Парваты, рядом с грохочущим водопадом. До конца не мог поверить, господин, что ваша идея сработает. К нему подошел и легко поклонился первый. Ниль не ответил. Он сощурился, смотря на большой куб, сильно выделяющийся на фоне горных пейзажей, будто вырубленный в скалу рядом с водопадом. С разных сторон от него отходили десятки трубочек, концы которых сходились в трех больших черных цилиндрах, лежащих рядом с кубом. Покажи, что внутри. Первый кивнул и достал из кольца плоский прямоугольный артефакт настроил его. Картинка мигнула, и на экране появилось множество чуть мутных изображений Теалонта, который стоял посреди вакуумной комнаты и непонимающе оглядывался. Позади него лежали куски белого камня и частички кристаллов энергии, благодаря которым и стало возможно открыть портал внутрь куба. "Запускай насосы", приказал Ниэль. Трубки запульсировали, выкачивая воздух из маленьких отверстий вакуумной комнаты. Три черных цилиндра завибрировали. Односторонние поршни внутри них начали движение. Тиолонт поднял трость и силой ударил по земле. Вокруг взмыло белое пламя, но ударяясь о внутреннюю поверхность куба, оно бессильно сползало вниз, слабее из-за отсутствия энергии в воздухе. Неплохо постарались. Нель чуть расслабился, увидев попытку Тиолонта. Это вы придумали конструкцию трехслойной комнаты, господин? Улыбнулся первый Теалонд бушевал, с каждым мгновением атаки стенки куба все яростнее, но внутренний слой вакуумной комнаты, состоящий из пластинок розового вольфрама, всеми правдами и неправдами добытых мерку, идеально держал удар. Он не только обладал колоссальным сопротивлением к огню, но и от атак души прекрасно защищал. Теалонд только ускоряет свою погибель своими действиями. Довольно кивнул первый Дело куба состояло из прочнейшего прозрачного кристалла, который производили килланы. Они назвали свое творение Слеза Сикка. Нелю пришлось изрядно потратиться на его покупку, но огромный плюс этого кристалла состоял в том, что пропуская через себя поле антититана, он совсем не ослаблял его. Сам Антититан служил третьим слоем вакуумной комнаты. Короткие стальные стержни, грамотно вплавленные на основном теле куба, и своим полем идеально, без слепых пятен, заполняющие вакуумную комнату. Своим воздействием они не только рассеивали энергию внутри куба, но и не позволяли связаться Тиалонту с миром снов, блокировали любой портал, ведущий в зону влияния поля. Что он кричит? Задумчиво спросил Ниэль, наблюдая за бушующим Тиалонтом. Его внешность все меньше походила на человеческую, личина старика словно бы растворялась, каждая часть его тела горела белым пламенем, а борода хлыстала по стенкам куба. Мы не можем услышать, огорченно вздохнул первый. Сколько людей защищают куб? Нель перестал наблюдать за теолонтом. Теперь осталось только ждать. Чудик и пятеро церберов, включая меня, с готовностью ответил первый. Нель кивнул. Антититан хоть и имел поле нивелирующей энергию, но при этом сам по себе был довольно хрупким. И эффект рассеивания энергии в пространстве не был моментальным, любой одаренный выше третьего ранга успеет уничтожить металл еще до того, как тот повредит ему. Именно из-за этого недостатка антититана не ли удалось так легко его достать. Но вот если заранее создать клетку из прочнейшего материала и с помощью антититана убрать оттуда всю энергию, Это станет превосходным местом для заточения любых одаренных преступников, даже высокоранговых. Что там с револьверами? Ниэль повернулся к первому. В последнее время он с головой ушел в тренировки, поэтому все организационные вопросы взял на себя вернейший Цербер. Роза будет закупать их для своей армии, договор подписан. Отчет готов, можете посмотреть. Первый вынул из кольца папку и передал Ниэлю. Среди сбежавших преступников из Белой тюрьмы, примкнувших к сети, оказалось немало начертателей массивов и других ремесленников. Их совместными силами, по чертежам Неэля, удалось создать артефакт, способный вырезать массивы толщиной с волос. Вместе с ним были сконструированы и другие полезные устройства подобного назначения. Как итог, под бдительным оком начертателей различные артефакты, используя принцип конвейера, начали производить револьверы в массовых масштабах. Кристаллов иллюзий все меньше. Скоро денежный поток прервется, и мы останемся ни с чем. Медленно проговорил Ниэль, листая страницы с выкладками цифр и планами производства. Нужно больше золота. Попробовать пустить в массы еще какую-нибудь вашу задумку. Неуверенно предложил первый. Ниэль закрыл папку и убрал в кольцо, задумался. Кинул полный сожаления взгляд на экран, где продолжал бушевать Теалонд. Вот если бы Лазурные делились хотя бы десятой частью процента от прибыли продаж экранов и камер. Я подумаю. Господин, есть необычные новости от наших людей из армии Федерации, первый нахмурился. Да? Твари подземелья ведут себя очень странно, они будто взбесились. Целые города разумных подземных рас снимаются с мест и мигрируют наверх, а не прут агрессивной толпой. Армия пока справляется, но если так и будет продолжаться, подобное было раньше в истории, напряженно спросил Ниэль. Может, стоит нам перебросить Микки и Элику в другое место? Такие наплывы бывают, когда тварей становятся слишком много, или когда происходит что-то странное на самых нижних слоях, куда смеют соваться только боги. Я согласен с вами, нужно переезжать из Федерации. Миюк подойдет», — кивнул ъявнул Ниэль и посмотрел на куб. Еще двое суток Тяалон не унимался, все пытаясь расплавить неподающийся розовый вольфрам. И только на третий день осознал всю бессмысленность своих действий. Сел на пол ваконной комнаты скрестив ноги и ушел в медитацию. Сколько нам еще ждать? мрачно спросил Ниэль. Тяалон оказался намного сильнее, чем они думали. Сущность пламени снов непрерывно пылала, выделяя энергию и тепло. Даже в среде абсолютного вакуума она умудрялась, благодаря своему сильному источнику, продолжать горение. Если старик так и продолжит сидеть, максимально сдерживая выделение энергии, то это может занять годы. Ниель скривился. Что с лабораторией Шулы?» Таблетки уничтожены, верные ему люди убиты, а рабы освобождены. Вы же не отпустили их? Ниель скосил глаза на первого. Нет, господин. Дайте им работу, нормальную оплату и питание, пока они не могут выйти. Про это место никто не должен узнать. Так и сделали. Понаблюдав еще немного за Тиалонтом, Нель направился в сторону водопада, за которым и скрывался город Шулы. Господин, люди из сети поклонились, завидев вошедшего. Узкие каменные улицы, одноэтажные каменные дома, сумрак. Нель прошел через весь городок и подошел к самому защищенному месту в городе тяжелым металлическим двустворчатым воротам, по бокам которых расползались трехметровые каменные стены, усиленные металлическими стержнями и исписанные рунами укрепления. Когда Ниэль подошел на два десятка шагов к воротам, те начали медленно открываться. За ними виднелся двухэтажный особняк из светлого дерева. Там отдыхал Шула, когда посещал город, а точнее, посещал сад. Кивая на поклоны бойцов сети, Нель вошел в особняк прошел через весь дом и вышел на задний двор. Там, на небольшом кургане, алела бордовая астра, излучая манящую красноватую ауру. Цветок завораживал своей красотой и хрупкостью. Ниэль остановился у кургана, у белого кургана из костного порошка. Цветок астры поглотил сотни жизней невинных людей, которым не повезло родиться на свет с необходимой ему для роста кровью. Ниэль скривился. Этот прекрасный цветок Инстинктивно пугал его, чем сильно раздражал. Он красивый. Рядом появилась красавица. Но страшный. Мы не можем долго оставаться тут. Ниль посмотрел на нее. Я боюсь, красавица поежилась. Он вкусный, Убежденно сказал Ниль. «Даст тебе сил. Боюсь. Ты уже два дня боишься, нужно решаться. Он страшный. Это безобидный красивенький цветочек. Ты поглотила шулу, а цветочек не можешь? Ниэль с укором посмотрел на нее. Чуть-чуть попозже. Красавица нервно теребила манжету платья. Можно? Да, вздохнул Нил. Но только сегодня, хорошо? Он достал из кольца удобное кресло и сел на него. Да, сегодня. Красавица воинственно сжала кулачки. А теперь веди в город Эмис. Хорошо, папочка. Нилу все еще нужна была помощь красавице, чтобы добраться до города Кошмаров. Появившись перед замком города, Ниль Замер. Обычно вокруг царили уныние, запустение и серость, но сейчас Аурелия прошипел Ниль, сжимая кулаки. Город оживал. Энергия медленным потоком наполняла его, делая ярче и живей». "Тут так хорошо", воскликнула красавица и закружилась. "Легко". Ниль бросил взгляд на дыру в заборе, где раньше были ворота, и приказал: Возвращаемся обратно. Без меня сюда не приходи. Сиди в облаке, поняла? Ну почему? Запротестовала красавица. Я чувствую себя так хорошо. Ты поняла? Неэль насупил брови. Да, папочка. Расстроена отозвалась она и взялась за его рукав. В белом зале Неэль сразу же связался с Элиром. Печать сломана, предупреди главу клана. Понял? Элир был краток и мрачен. Нель устало откинулся на спинку кресла и отрешенно осмотрелся. Как такое могло произойти? Что с Аурелией? Он отчетливо помнил ее слова, что если печать сломается, энергия хлынет в мир снов, и город Эмис, одно из мест силы. "Господин", голос первого звучал тревожно. "Твари подземелья стали еще активнее. В некоторых местах они прорвались наружу". Микки и Мики, в безопасности. Хорошо, что успели. Нель забрабанял пальцами по столу. Как там Теолонд сидит? Вы знаете, что происходит? Печать бездны сломана. Нель поднялся на ноги. Сам решай, как поступить. Я еще раз попробую захватить основу. Ох, первый выдохнул. И что теперь будет? Не знаю. Нель раздраженно дернул головой и посмотрел на красавицу. Та сразу все поняла и тут же схватила его за рукав, вновь перемещаясь в город Эмис. Но получить основу пламени снов не вышло. Как и говорила Аурелия, пока жив Тиалонт, город имеет хозяина. Нель просто не мог проявить свое облако снов внутри города, не мог поглотить платформу сосновой. "Боюсь". Он зломахнул рукой и послал сотни копий в сторону печати, защищающих белый лотос. Нель едва успел создать несколько щитов и с трудом защитился от ответной атаки ветвистой голубой молнии. «Выродок кули. Выругался он, сжимая правой ладонью запястье левой, куда попал остаточный разряд. "Папа, красавица с тревогой смотрела на него. Печать бездны не до конца сломана. Нель тряхнул рукой и несколько раз сжал ладонь. Но я не знаю, когда она сломается. Если это случится, мир снов наводнят твари бездны. А если выжили и кошмары, то и они. Тогда не видать мне основу. Отчаяние начало медленно душить Неэля. Что делать? Столько затраченных ресурсов и все зря? Первый он рассказал про надвигающуюся опасность. Про свою связь с миром снов Ниэль старался не говорить никому, но тут ситуация требовала решения. Необходимо в короткий срок убить Тиалонта? Первый на некоторое время задумался. Может попросить повелителя печати? Он и так ранен, а в битве с Теалонтом возможны серьёзные ранения еще выше, оборвала Ваниэль. Рассказать кому-то и попросить помощи? Нет. Нам поможет только кто-то уровня сильного полубога. Слишком опасно связываться с такой личностью. Он может узнать, что Теалонт сущность одного из трех сокровищ души. Скинуть куб в место, где старик не выживет? Как мы перенесем его? Руками? Там же антититаном все обшито. Да и места такого не найти. Можно подключить птиц. Конструкция не так надежно скреплена, чтобы выдержать длительное путешествие. Укрепим. И куда мы потащим этот чертов куб? В сердцах воскликнул Ниэль. Мы на границе земель порваты. В бурный океан, предположил первый. В океане множество таинственных и смертельно опасных мест, куда даже полубоги боятся соваться. Только на крайний случай, отрезал Ниэль. Это слишком опасно. Не забывай про флот парвов и хвирдов. Нас могут заметить, и тогда всему конец. Это не стоит того. Тогда договориться? Не вижу иного варианта. Договориться? Ниэль усиленно размышлял над этим предложением, взвешивая все за и против, когда неожиданно белый лотос засиял ярким белым светом. Он дал клятву синего неба, и Лир смотрел в глаза Злой Марии. И не мог стать причиной разрушения печати Бездны. Он предупредил нас, дал время на подготовку. Если старейшины узнают, я не уйду одна на дно. "Знай", прошипела глава клана, достала из волос простенькую заколку в виде черной розы и отломила один из лепестков. Мария встряхнула волосами, подошла к высокому арочному окну, и спинка выбила его. "Жди тут". Прорычала она, и окутанная черным туманом вылетела наружу. Снизу раздался грохот разбитого стекла. Элир подошел к проему. Ветер развивал его черные волосы, а лицо, будто застывший камень, не выражало никаких эмоций. Небо над столицей Федерации Черной Розы потемнело. Полубоги, получившие вести о грозящей опасности высшего ранга, возвращались в родное гнездо. Спустя некоторое время В центре главного зала замка Черной Розы на коленях стояла и дрожала Мария. Перед ней полукругом возвышались двенадцать кресел, и большинство мест было занято старейшинами клана. Чуть позади них в мраке виднелись три древних трона. Там сидели предки клана. Вернулся наследник Астра. Прорыв из белой тюрьмы, а теперь еще и сломанная печать бездны. Сухим, и мрачным голосом сказал один из старейшин, сидящий с правой стороны. Высокий мужчина средних лет. Пока ты занимала должность главы клана, неудачи обрушивались одна за другой. Наследника Астры она поймала и обезвредила. С левой стороны подал голос мрачный старик, чья кожа была темнее ночи. Побег из белой тюрьмы совместно спланировали орден Адама и секты Ди. Ты прекрасно это знаешь. А про поломку печати бездны Мария доложила своевременно. Мы успеваем подготовиться. Сам факт того, что при ней такое случилось, дурной знак. Певучим голосом отозвался еще один старейшина, низенький и толстый. Четвёртый старейшина, сидящий рядом с ним, хотел что-то добавить, но один из предков вынес вердикт. Лишается должности главы клана. Решение о наказании вынесет суд старейшин. Мария сжала кулаки, До крови ей прикусила губу. Краем глаза заметила, как из тени появился мужчина в черных доспехах. Печать Бездны почти сломана, пробасил он. Виновником стал детёныш Скорпикса, который каким-то образом попал в белую тюрьму. Сердце Марии дрогнуло. Она тут же вспомнила про питомца Ерты. «Запечатать белую тюрьму", Скрипучим голосом отдал приказ предок. Предупредить всех о катастрофе. Храм войны и храм жизни я посещу лично. Не нравится все это мне, пробормотал один из старейшин вставая. Только прорыва бездны не хватало в это неспокойное время. Неле ступил на пару шагов, не сводя глаз белого лотоса, который с каждым мгновением становился все ярче. Вспышка Неэль инстинктивно закрыл глаза и быстрее попятился назад. Даже сквозь прикрытые веки он видел ярчайшие белые вспышки. "Уходим за город быстро!" крикнул он. Красавица, которой вспышки совсем не вредили, взялась за рукав Неэля. Все вокруг размылось, они оказались над городом. Неэль раздраженно взмахнул рукой уничтожив рой прозрачных тварей. Из-за поломки печати населяющие мир снов сущности стали активнее, сильнее и многочисленнее. Что там было? Он повернулся к красавице. Цветочек блестел и пытался сломать печати. Вот черт! Возвращаемся. Скушаешь цветочек цветочкастра сейчас. Нужно быть готовыми ко всему. Хорошо. Красавица смирилась со своей участью и перенесла их в белый зал. Оттуда они вышли в реальный мир. Нель открыл глаза, все еще сидя перед белым курганом. "Приступай", приказал он, мысленно связываясь с Чудиком. "Да", рядом появилась красавица и с опаской пошла к цветку. Как Нель узнала, члены семьи Астра отрывали лепестки от цветка и медленно поглощали их, усиливая свои способности к пространственной энергии. И только некоторые старейшины могли использовать Астру, чтобы открыть двери. Больше узнать не удалось. Само понятие дверей было неясно Неэлю. Чем круг Шула отличается от портала храма Космоса? Какие условия нужны для создания двери? Как использовать цветок? Но при этом одно он знал точно: его красавица способна поглотить Астру. Может не сразу, но рано или поздно она полностью переварит ее. Господин, позади подошли первый и чудик. Неэль легко кивнул им и сконцентрировал все внимание на красавице. Она стояла рядом с цветком и с опаской тянула к нему обе ладошки, которые становились расплывчатее и расплывчатией, и мир вокруг них тоже будто бы терял четкость. Астра начала медленно размываться. Из кургана вырвались десятки белых корней и со свистом устремились красавицы. Нель, не ожидавший такого, на мгновение замешкался. Первый и чудик среагировали мгновенно. Цербер резко выдернул из-за пояса простенькую флейту и дунул в нее, а владыка печати активировал сферу подавляя цветок. Корни замедлились, некоторые из-за атаки первого рассыпались в порошок. Вспыхнуло иллюзорное пламя, защищая красавицу. К защите подключился Иниэль. Ой! Но кое-какие корни все таки прорвались сквозь заслон и проткнули тельца маленького кошмара. Папочка, она заплакала но продолжило поглощать цветок. У Неи заныло сердце. Он вынул из кольца два копья и ринулся вперед. Шаг. огненный торнадо волна. Неи использовал одну технику за другой, испепеляя продолжающие лезть смертельно опасные щупы. Звуки флейты первого буквально в пыль разбивали белые, гибкие и острые корни, а печати чудика все больше сковывали их подвижность. В один момент все кончилось. Еще целые корни астры опали вниз белым порошком. Нель бросился к красавице, подхватил ее на руки и шагом отпрыгнул назад. Она была красной и горячей. Ран уже не было. Ее переполняло энергией поглощенного цветка астры, от которого остались лишь воспоминания и белый курган. Ты как? «Все хорошо. Она вытерла слезинки. Тогда в белый зал Нил поставил ее на ноги, поискав глазами нашел свое кресло, которое разнесло в щепки в горячке боя, вытащил новое и сел на него. В белом зале он взмахнул руками, уплотняя вокруг себя облако снов. «Перенеси к городу, но не в него. Схватил за руку подрагивающую от переизбытка энергии красавицу. Привычная размытая картинка, и они оказались в воздухе над городом Эмис. Что за? Нил скривился. От города не осталось ничего. В воздухе висели огромные куски земли, на которых каким-то чудом держались разрушенные дома. Там красавица переместила Ниэль куда-то вверх и влево. Они оказались над большим островом, плывущим в пространстве. На нем угадывались руины замка и внутреннего круга города Эмис. Ближе, приказал Ниэль. Миг, и они зависли над замком. В месте, где раньше был запечатан лотос, едва тлела белая искра. "Основа", пробормотал Ниэль и взмахнул руками. "Помоги". Его облако снов расширилось полупрозрачными клубами, падая на остров. Красавица нырнула в облако и растворилась в нем. Началось поглощение облаком снов Ниэля огромного острова, который некогда был центром города Кошмаров, внутри которого тлела обессиленная основа пламени снов. Одно из трех сокровищ души. Когда лотос вспыхнул, Ниль сразу все понял. Основа почувствовала поломку печати и не желала больше оставаться запечатанной. Она отдала все накопленные за эти тысячелетия силы, чтобы прорваться сквозь защиту кошмаров. Ниль же пока слишком слаб, не способен сдерживать её. Основа поднакопит силы внутри облака и будет свободна. По всему острову пошли трещины, но он держался. Основание города Кошмаров должно выдержать поглощение. Нель не знал, сколько времени прошло, когда в небе появилась гигантская трещина, будто делящая небо мира снов на две части. "Быстрее, Аня", крикнул он, вкладывая все силы, всю концентрацию в поглощение. Раздался оглушительный смех. Через трещину с громким взрывом влетел трехметровый гигант в одежде из шкур и костей тварей. Он поднял грубые, испещренные шрамами руки к небу и рассмеялся. Я дома. Раздался громкий хлопок. Остров был полностью поглощен. Гигант затих и недоуменно оглядел неспешно плывущие по воздуху облака. В этом месте когда-то стоял его родной город, но сейчас облако снов окутало Ниеля. Он на мгновение пересекся взглядом с вырвавшимся из бездны кошмаром. Его губы едва дрогнули в улыбке. Успел. Он отвел глаза и исчез из мира снов.